Короткие рассказы для детей История 101 «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море». Евангелие от Марка Девятая глава, сорок второй стих. У одной женщины была единственная дочь очень маленького роста, бледная и вообще она отличалась от других детей. Когда мама шла с нею гулять, то прохожие останавливались, оборачивались и шептались между собой. А если девочка спрашивала свою маму, почему люди на нее так странно смотрят, то мама каждый раз говорила, «Потому что у тебя такое красивое платье». Девочка была довольна таким объяснением. Когда они возвращались домой, мать брала свою дочурку на руки, целовала ее, все повторяя, «Мой милый ангел, что будет с тобой?» «Если я умру, никто не знает, какой ты прекрасный ангел. Даже твой отец не подозревает этого». Через некоторое время она внезапно заболела и на девятый день умерла. Отец девочки не мог утешиться. Он ухватился за гроб и хотел, чтобы вместе с женой похоронили и его. Друзья всячески пытались успокоить его». Через год он женился на очень красивой, молодой и богатой женщине. Но у нее было не такое доброе сердце, как у первой жены. Девочка после смерти матери целый день с утра до вечера сидела на подоконнике, потому что некому было с ней погулять. Она выглядела еще бледнее и за прошедший год ничуть не выросла. Когда в доме появилась новая мама, девочка подумала, что теперь она снова будет гулять по городу, где солнце светит, где цветы цветут, где растут красивые кустарники и где гуляет много людей. Новая мама два раза в день ходила гулять, но девочку с собой не брала. Однажды девочка набралась храбрости, и умоляюще попросила, чтобы мама взяла ее с собой. Но новая мама сказала, «Ты что, не в своем уме? Что люди подумают, если увидят меня с тобой? Ты ведь горбатая. Горбатые дети гулять не ходят. Они всегда сидят дома». Девочка замолчала, а когда мать ушла, Она встала на стул и посмотрела в зеркало. И правда, она была горбатая, совсем горбатая. Она снова села на подоконник и стала смотреть на улицу. Она вспомнила свою милую маму, которая каждый день ходила с ней гулять. Прошло лето. Зимой девочка так ослабла, что не могла больше залезть на подоконник. Когда появились первые подснежники, девочке приснилась мама. Она рассказала ей, как хорошо на небе, и что там у нее будет красивое, стройное и здоровое тело. На другое утро девочка умерла. «Не плачь, муж!» — говорила самолюбивая женщина. «Для этого ребенка так лучше!» Отец ничего не говорил, — только кивал головой, потому что знал, что девочка теперь в раю вместе с мамой. Будем теперь благодарить Иисуса за то, что на небе все будет красиво и ново, что там никто не будет болеть, и мы будем в раю, если будем уповать на Иисуса».